Это Юджин Айрсон. Он живёт там. Что? А, ага. это его дом. Он сам его построил 2 года назад и поселился в нём. Вы же знаете, это ферма моего отца, и он мне про него много рассказывал. Явился неведомо откуда, соорудил себе этот шалаш и с тех пор так и живёт в нём со своей кошкой. До да каких же морз решили построить себе жильё на обочине? Не знаю. но только никто вроде бы не гнал его оттуда. И знаете что ещё? Он образованный человек и родной брат Карнелия Айрсона. Карнелия Айрсона, промышленника. Вот-вот. Он мультимиллионер и живёт в имении в 5 милях дальше по Бротонскому шоссе. Наверное, вы и видели большую сторожку у ворот. Да, видел, но как же Только мне никто ничего не знает. Но как будто Карнели унаследовал всё семейное состояние, а его брат не получил ничего. Говорят, Юджен много по путешествовал на своём веку, жило во всяких диких странах, на видался всяких приключений, а потом всё-таки вернулся в Северный Йоркшир. Но почему он живёт в этом нелепом сооружении? Никто не знает.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 Эдди засмеялся, обязательно с кошкой. Мы отправились в коровник начать туберкулинизацию, но всё время, пока я выстригал шерсть, измерял и делал инъекцию, из памяти не шла эта странная парочка. Когда 3 дня спустя я снова остановился у ворот фермы, куда направлялся узнать результаты туберкулинизации, мистер Айрсон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 Какая прелесть, сказал я. К неизменной вежливости старика добавилась сердечная теплота. Вы и любите кошек? Очень и всегда любил. Я несколько раз погладил Эмили по спине, а потом шутливо потянул ее за хвост. Она задрала симпатичную мордочку и мурлыканье достигло кричанда. Но вы понравились Эмили дочери чрезвычайности.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 с большим удовольствием, думаю, управляюсь за час. превосходно, превосходно, так я вас и жду. Коровы Эдди прошли проверку наилучшим образом, ни единой положительной реакции или хотя бы сомнительного случая. Я занес все данные в журнал туберкулинизации и быстро покатил назад к воротам, у которых мистер Айрсон уже ждал меня.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 Снимал чайник с примуса и разливал чай. Я оглядывал интерьер юрты: раскладушка, бедком набитый рюкзак, стопка книг, керосиновая лампа, низенький шкафчик и корзинка, в которой почевала Эмили. Молоко, мистер, херет, сахар. Старик любезно наклонил голову. Ах, так вы пьете без сахара? Но о, пожалуйста, возьмите сдобную булочку. В деревне превосходная маленькая пекарня, и я беру их только там. Откусив кусок булочки и запив её чаем, я из-под тишка посмотрел на книги. Только поэты: Блейк, Суинберн, Лонгфелло, Уитмен, все зачитанные до дыр. Вы любите их стихи, спросил я. О, да, он улыбнулся. Я читаю не только их,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 А потом мимо меня в какие-то только ему известные дали. А вдруг он странствовал где-то на Аляске, по диким берегам Юкона. И в мгновении во мне проснулась надежда, что он расскажет что-нибудь о своём прошлом. Но оказалось, что говорить ему хотелось совсем не об этом, а о своей кошечке. Просто поразительно, мистер Хэрриот, всю свою жизнь я прожил один и никогда не страдал от одиночества.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 Таков был мой первый визит к мистеру Айерсону в его оригинальном жилище, но далеко не последний. Всякий раз, возвращаясь с Карлесовской фермы, я заглядывал за мешки, и если Юджен оказался дома, оставался у него выпить чаю и поболтать. Говорили мы о разном, о книгах, политическом положении, естественной истории, с знатоком, который он оказался. Но неизменно беседа переходила на кошек. Ему хотелось досконально изучить всё, что касалось ухода за ними, кормления, их привычек и болезней. Однажды во время такой беседы я заговорил об Эмили первой. Насколько мне известно, она либо сидит здесь, либо гуляет с вами на поводке. А сама она одна никуда не уходит? Да нет. Раз уж вы об этом спросили, За последнее время она иногда гуляет одна, но только в сторону фермы. Я слежу, чтобы Эмили не выходила на дорогу, где может попасть под машину. Я о другом, мистер Айерсон. На ферме ведь есть коты, и она легко может забеременеть. Он прискочил в кресле, как ужаленный. Боже мой, действительно, а мне даже в голову не приходило такая глупость. Попробую ее одну не выпускать.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 А потом потянулся за кожаным чёрным с облупившимся золотым тиснением томом Шекспира, от которого его оторвал мой приход. Он заложил страницу ленточкой, закрыл книгу и аккуратно убрал её на место. "Право не знаю, что и сказать, мистер Хэрриот", я ободряюще ему улыбнулся. "Вы напрасно тревожитесь. Я настоятельно рекомендую сделать это. Я опишу вам ход операции. и вы сразу успокоитесь. Но ну, прямо-таки микрохирургия. Делается крохотный разрез, извлекаются яичник и матка. Перевязываются культя, а затем я перекусил язык. Мистер Айрсом закрыл глаза и так сильно качнулся в бок, что чуть не вывалился из кресла. Впрочем, хирургические подробности ни впервые произвели совсем не тот эффект, который был мне нужен.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 Но не откладывайте решение надолго. Звонка, однако, не последовало, и меня это не удивило. Слишком уж в большой ужас пришёл старик от моего предложения и именовала больше месяца, прежде чем мы снова увиделись. Я просунул голову между мешками. Он сидел в плетёном кресле и чистил картошку. А, мистер Хэрриот, входите, входите. Мистер Айрсон посмотрел с мрачной решимостью. Садитесь, пожалуйста. Я очень рад, что вы заглянули. Он вскинул голову и перевёл дух. Я намерен последовать вашему совету касательно Эмили. Сделайте ей операцию, когда вам будет удобно. Вот и чудесно, ободряюще сказал я. У меня в багажнике есть кошачья корзинка.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 Мне очень жаль, мистер Айрсон, но уже поздно. Она беременна. Рот у него открылся, но он не сумел произнести ни слова. Потом сдержанно сглотнул и спросил хриплым шёпотом: "Но, ну что же нам делать? Да ничего. Не тревожтесь. Она принесёт котята, только и всего. А я подыщу желающих взять их. Всё будет прекрасно". Я вложил в свои слова максимум убедительности, но это не помогло. Так ведь, мистер Хэрриот, я ничего в таких вещах не понимаю, мне страшно. Она же может умереть родами, она же такая маленькая. Ну что вы? Этого не бойтесь. У кошек подобные случаются крайне редко. Вот что, когда роды начнутся, будет это примерно через месяц. Попросите Эди позвонить мне. Я приеду и послежу, чтобы всё было нормально. Хорошо. Вы тогда брей. Мне очень неловко, вида в том, что что она так много для меня значит. Я знаю. Перестаньте тревожиться. Всё будет в полном ажуре. Мы выпили по чашечке чая, и когда прощались, он уже успокоился. В следующий раз я увидел его там,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 Но мне нравится, очень нравится. Фермер вздёрнул брови. Ну, так вы один такой выискались, пробурчал он кисло. Эдикава другого прижимистого скупердяя не найти. Я даже головой помотал. Не понимаю. А костюм? Где он его раздобыл? В его придорожной лачужке нет ничего, кроме самого необходимого. Эй, погодите минутку. Фермер расхохотался. Иткнул меня пальцы в грудь. Это надо же! Вы ведь о его брате говорите, старике Юджине. А это Корнелий. Невероятно. Изумительное сходство. Они близнецы? Да нет. Корнелий на 2 года старше, но всё равно похожи как две горошины. Словно почувствовав, что мы говорим о нём, седобородый старик обернулся к нам.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 Ошибку-то эту многие делали, но они только с виду похожи, а характеры у них ну прямо противоположные. Юджен старикан что надо. Ну а этот, Сквалыга, ни разу даже не улыбнулся, сколько его знаю. А с Юдженом вы знакомы? Как все? Я ему почти ровесник. А ферма моя на Айрсовской земле. Когда их отец умер,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 В мозгу вихрем проносились самые мрачные прогнозы. И почему? Почему именно этого одинокого старика поджидает такое горе? В деревне я остановился у телефонной будки и позвонил Зигфриду. Я только что уехал от Юджина Айрсина. Вы не могли бы подъехать помочь? Кесарево сечение у кошки, и откладывать нельзя. Простите, что порчу вам свободный вечер. Ну что вы, Джеймс? Я ничем не занят. Так скоро увидимся, а? Когда я вошёл в операционную, автоклав уже исходил паром, и Зигфрид приготовил всё необходимое. Увидев меня, он распорядился: "Ну, пациентка ваша, Джеймс, а я беру на себя анестезию". Я выбрил оперируемый участок и уже занёс скальпель над вздутым животом, когда Зигфрид при свистнул. Господи,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 А она такая малюдка. Едва дыша, я рассёк стенку, которая к великому моему облегчению выглядела чистой и здоровой. Вот-вот появится клубок головёнок и лапок. С возрастающим недоумением я убеждался, что тяну разрез вдоль массивной угольно-чёрной спины, а когда наконец подцепил пальцем шею, вытащил котёнка и положил его на стол, в матке не оказалось больше ничего. Всего один, охнул я. Просто не верится. Но зато какой, засмеялся Зигфрид. И к тому же жив. Он взял котёнка и осмотрел его. Ну и здоровый же будет котище. Он уже величиной почти со свою мать. Я зашил разрез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 которую уже приходила в себя после анестезии и приподнимала голову, а также на чёрного крепыша, который с интересом осваивал целый набор сосочков, находившихся в его единоличном распоряжении. Она скоро будет совсем здорова, мистер Айерсон, сказал я и стоял медленно кивнул. Какое чудо! Какое неворазимое чудо, прошептал он.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 потерявшие своего старого любимого друга. Но обычно бывает нелегко помочь им, и я очень обрадовался, когда мог ей сказать, что у меня на примете есть именно такой котёнок. Юджен медленно наклонил голову и после секундного раздумья сказал: "Пожалуй, вы правы, мистер Хериот". Я как-то всего толком не взвесил. "Во всяком случае, продолжал я, она женщина очень приятная. А на кошек не надышится. Он обретёт чудесный дом. Будет жить у неё как султан. Старик засмеялся. Отлично, отлично, и может быть, я не потеряю его из виду. Разумеется, обещаю держать вас в курсе. Убедившись, что удалось всё уладить наилучшим образом, я решил переменить тему. Да, кстати, я так и не сказал вам, что недавно впервые увидел вашего брата Карнелия. Он посмотрел на меня непроницаемым взглядом. Никогда прежде мы о его брате не упоминали ни словом. Ну и как он вам показался? Э, -э, -э, -э вид у него не слишком счастливый. Это естественно. Его нельзя назвать счастливым человеком. Именно такое впечатление он и производит.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 И засмеялся веселым мальчишеским смехом. Да, у меня есть Эмери, а это важнее всего. И я очень рад, что вы со мной согласны. Не возьмете ли еще булочку? Глава сорок первая. Ох, ой, ой, ой, подлая твоя душа херет! Какую ты мне пакость подстроил? Над Брикс прыгал на одной ноге по телятнику, держась за левую ягодицу, и с вей посиркал на меня глазами. Извините, Над, сказал я, сжимая шприц с противобруцеллёзной вакциной. Боюсь, вы наткнулись на иглу. Наткнулся? Да ты всадил мне чёртову штуку в задницу, уж постарался. Выражение лица этого дюжего детены не когда добродушным не отличалось, но сейчас оно стало прямо таки кровожадным. Он держал голову теленка, которому я собирался сделать инъекцию, а теленок толкнул его на меня в самый неподходящий момент. Я заискивающе улыбнулся: "Ну что вы, Над, игла только чуть задела кожу". Как бы не так. Он и загнулся. помял ягодицу и застонал. Насквозь прошило. Я же чувствую. Хохот Рэя и Фила, его товарищей, только подлил масло в огонь. Они все трое много лет работали на ферме, сэра Юста Салам, верно, и мы хорошо знали друг друга. Однако он от всегда держался особняком. Рэй и Фил были отъявленные весельчики, то и дело сыпали шутками. Анат супился и казалось, был зол на весь мир. Профилактические инъекции составляли значительную часть моей работы, и во время борцовских схваток с животными, в стойлах или узких проходах моя игла нет, нет, да и впивалась не в шкуру, а в человеческую одежду, если не в кожу. Чаще всего жертвой оказался я сам, поскольку пациенты редко стояли смирно. Когда одной рукой зажимаешь складку кожи, а другой нацеливаешь шприц, ничего не стоит промахнуться и уколоть свой же палец. Ветеринар, допустив такую промашку или позволив отдавить себе ногу, со стороны несомненно выглядит очень потешно. И мои вопли и подпрыгивания всегда встречались весёлым смехом. Не избежал той же участи и мрачный над Тем более, что мишенью оказалась его ягодица. Смеетесь, смеетесь, огрызнулся он. Только что теперь со мной будет? От этой чёртовой штуки выкидыши бывают. Так мне она от чего натворит? А ты над разве стельный ходишь? Хихикнул Фил. От этой вакцины говорят. Вред только стельным коровам бывает. Но ты-то теленка не сбросишь, а? Ион закатился хохотом, к которому присоединился и Рей. Брикс выставил подбородок. Вам-то легко языком трепать. Адрянь это опасная, и неизвестно, какой мне от неё вред будет. Послушайте, нат вмешался я. В вас ни единой капельки не попало. Я подною шприц со всеми 5 кубиками вакцины. Игла только чуть кольнула. Больно, я не спою. и прошу вас извинения, но вреда от этого вам никакого не будет. Так ты, херёт, ничего другого не скажешь. Это мы ещё посмотрим. А к тебе я больше на шаг не подойду. Теля отпусти, кто другой держит. Рей хлопнул его по плечу. Плюнь, над. Ты ж у нас молодожон, так что есть кому за тобой поухаживать. Твоя хозяйка будет подушечку подкладывать. чуть тебе сей захочется. Бесспорно, это маленькое происшествие сильно развлекло Фила и Рея. Но ещё долго мне, когда я заезжал на ферму Ламберна, приходилось терпеть нападки их желчного товарища. По его утверждению, пострадавшая ягодница неимоверно распухла и продолжала болеть, причиняя всяческие неудобства ещё недели и недели. Впрочем, Не сомневаясь, что всё это заметно преувеличено, я пропускал его инвективы мимо ушей. Пока в один прекрасный день не выдвинул против меня куда более серьёзное обвинение. Над брикс предвинул свою злобную физиономию почти к самому моему лицу. Я тебе вот что скажу, херёд. Из-за тебя у меня никогда детей не будет. Что? Да уж. Мы с хозяйкой давно стараемся, и ни в какую. Доктор ничего понять не может, только я-то причину знаю. Всё твой чёртов укол. Ну послушайте, Над, это же смешно. Ну каким образом такая царапинка могла привести к подобным последствиям? Я тебе растолкую, каким дрянь, которую ты в меня впрыснул, она ведь с беременностью не связана. с выкидышами так вот и выходит что из-за тебя у нас хозяйкой и детей не будет я не верил своим ушам но никакие объяснения и возражения не помогали над твёрдо стоял на своём я погубил его жизнь и это он мне никогда не простит его товарищи не замедлили раздуть пожар да не слушайте вы его мистер хэриот вскликнул Рей. Просто он к этому не способен. Вот и ищет причины. Новые взрывы хохота и очередные скобрёзные насмешки. Шутки шутками, но мне пришлось плохо. Ведь дело не ограничивалось фермой. Я никогда не знал, где наотноси на Брикса. Его укоризненные взгляды езвили меня на рыночной площади в Дороуби. Я отравляли мой душевный мир в деревенских трактирах. В течение долгих месяцев посещение фермы Ламберна оборачивалось для меня пыткой. Рэй и Фил давно угомонились, но я всё время ощущал враждебность Брикса. Он редко упоминал о том случае, но мнение своего не изменил. Из-за меня он не может стать отцом и всё тут. Много времени спустя после злополучного происшествия мне пришлось заняться бычками с пневмонией. Обычное радео с двадцатью сильными молодыми животными в отгороженном углу скотного двора. Я держал наготове шприц с антибиотиком, а работники крутились в толчее. Бригс повис на особенно буйном бычке с спиной ко мне. И уж не знаю, то ли бычок швырнул его в мою сторону, то ли Фил или Рэй подтолкнули меня под локоть, но как бы то ни было, двор внезапно огласился страдальческим воплем: "Ха-ют, подлуга, ты опять!" Нат запрыгнул на одной ноге, цепляясь за ягодицу и уставившись на меня дикими глазами. Просто не верилось. Не может же прошлое повторяться с такой точностью. Но оказалось, что может. Бригс вопил и держался за ягдицу, два его товарища покатывались со смеху, меня леденил ужас. Всё ещё не выпуская ягдицы, Бригс обернулся ко мне. Его дюжее фигура угрожающе нависла. "А эта дрянь, что со мной сделает?" рявкнул он. Ты, сукин сын, уже меня покалечил, а теперь что будет? Он свирепо уставился мне в лицо. Над. Я искренне сожалею, но могу лишь повторить, что ни малейшего вреда вам быть не может. В шприце один антибиотик вроде пенициллина, только более широкого спектра. Плевать я хотел, что у тебя в шприце. Всё равно, гадцы это для быков, а не для меня. Подлюг этой Хэрриот, что попять. И то же самое. А вот и нет, воскликнул Фил. На этот раз ты заряд в правую щёчку получил. Мистер Хэрриот просто тебя уравновесил. Он аккуратность любит, я всегда говорил. Вот и захотел закончить, что начал. И они с Рэем захлебнулись хохотом. Я страшно радовался, что после этого происшествия скотина сэра Юстоса довольно долго пребывала в добром здравии, а редкие профилактические визиты удавалось сплавлять Зигфриду. Так что минувал почти год, прежде чем я вновь оказался в обществе трёх работников. С большим облегчением я заметил, что Бригс, выполняя моё указание, словно бы Злобой не пышет. Если в прошлый раз казалось, что он вот-вот меня удаёт, теперь же он хватал и держал вырывающихся телят в полном молчании. В момент передышки, когда я вновь наполнял шприц, Рэй внезапно объявил: «А у нас есть для вас новость, мистер Херед! Какая же? Самое, что ни на есть, наш Нат попашей стал. Чудесно!» Поздравляю нас, сын и дочка. Отцовство словно бы смягчило угрюмость Григза. Его лицо расплылось в застенчивой улыбке. "Близняшки", ответил он гордо. "Сын и дочка. Ну, потрясающе. Лучше не придумать". Тут вмешался Фил. "Мы ему всё растолковали, мистер Хэриот. Он вот ругал вас, что первым уколом вы его охолостили, а второй-то укольчик все на место и поставил. Глава сорок вторая. Вам следует подумать, Джеймс. В один прекрасный день заявил Диквит, захлопывая книгу, вызывав и вставая из-за стола. О чем? Ну, я знаю, что вы прожили в рябиновом саду много счастливых лет. Однако вы же всегда мечтали жить на лоне природы, в деревне. Да, конечно, со временем. Так вот, в Ханнерли продаётся отличная усадибка, Верхний Ружок. На мой взгляд, прям отличная. Её, конечно, купят сразу. Не посмотреть ли вам? Меня словно то каму далило. Беспорно этот план я лилел очень давно. Однако я терпеть не могу перемен, а потому он оставался далекой мечтой. И вдруг мне предлагают привести его в исполнение сейчас же. Я потер подбородок. Ну, не знаю. Я не собирался так сразу. Когда-нибудь потом. Джеймс, вас не легко раскачать. Зигфрид погрузил пальцем. "Нет, послушайте. В один прекрасный день вы перестанете откладывать и примётесь за поиски, но ничего лучше никогда не найти. Ханнерли красивейшее местечко, а дом просто создан для вас". Я почувствовал себя в ловушке. Зигфрид знал меня как облупленного. Шли часы, И сознание мало по мало свыклалось с этой мыслью настолько, что я решил сообщить обо всем Хелен. Моя жена не стала мямлить и тянуть. «Поедем, посмотрим», — сказала она. И мы поехали. Благо инстинкт ничего не откладывать на завтра. У Хелен развит куда сильнее, чем у меня. Ханнерли я знал прекрасно, так как выражаясь фигурально, расположена деревня в самом сердце нашей практики. Тихий уголок. из двух десятков домов, почти только фермерских, уютно разместившихся у склонов вдоль маленького шоссе, которое никуда, собственно, не вело. Место удивительно красивое, но ничем не похожее на любимые туристами пряничные деревеньки, словно сошедшие из коробки шоколадных конфет. Ни лавки, ни трактира, ни уличных фонарей. Ханнерли всегда казалось мне потаённым воплощением в камне. самой сущности Йоркшира, сурового и чудесного края. Нас встретил доктор, переехавший на юг страны. Он показал нам дом, скромный, но совершенно очаровательный, стоящий на собственном пастбище, где паслись овцы. Широкий луг круто спускался к быстрому ручью, разливавшемуся в тихую заводь. Там плавали кряквы, и пышные, и выклонили ветви над самой водой. Потом в лучах майского солнца мы с Хелен и наша собака Дина поднялись мимо цветущих деревьев по травянистому склону за домом, а затем через перелаз выбрались на величавое зелёное плато, которое казалось господствовало над окружающим миром. Развалившись на траве, мы с нашей высоты посмотрели на мирно пасущихся овец, и еще ниже на дом, из которого только что вышли. позади нас вздымался огромный полумесяц, заросшего деревьями склона, а за их макушками проглядывала вересковая вершина. сбоку величественный склон переходил в отрог, завершившийся каменным обрывом, чарующе блестевшим на солнце. по другую руку за крышами деревушки открывался Упоительный вид на широкую Йоркскую равнину и дальние холмы за ней. Весенние холода окончились, весь край обрёл мягкую прелесть. Веял ласковый ветерок, напоённый майским благоуханием цветков, овремяющих ветки деревьев и пестреющих в траве. В роще справа от нас в тени между стволами голубели озёра колокольчиков. С высокого аевора одна за другой скатились три белки. Толстушка Дина оптимистично кинулась за ними в погоню, но они с воздушной грациозностью принеслись по дерну и скрылись за пригорком, без малейших усилий, оставив ее далеко позади. Хелен выразила вслух то, что подумал я: жить здесь — это жить в раю. Мы спустились с холма чуть не бегом и окончательно договорились с доктором, в отличие от прошлых наших попыток обзавестись новым домом, ни единого злоключения. Все ограничилось дружеским рукопожатием. А слова о Хелен оказались пророческими. Растаться с рябиновым садом, овеянным столькими счастливыми воспоминаниями, было грустно. Но едва мы устроились В верхнем лужке, как поняли, что жизнь в Ханнерли истинный рай. Порой им не просто не верилось, какая нам выпала удача. Подумай только: мы сидим перед домом на солнышке, смотрим, как в нашем пруду плещутся и ныряют кряквы, а склон перед нами пылает дрогом, а еще выше весело блестит каменный обрыв, не знающий перемен. жить в мире неизбывного покоя, где тишину ночью казалось можно пощупать руками. Освещая фонариком путь во время наших с Диной вечерних прогулок, я слышал только безмятежное журчание ручья, струящегося под каменным мостом. Случалось, дорогу мне перебегал барсук, или в смутном свете звезд я видел, как лиса у краткой исследует наш луг однажды на рассвете отправляясь по раннему вызову я вспугнул на лугу двух косуль и с воражённо наблюдал как они еле касаясь земли понеслись к лесу перелетая через каменные стенки стремительнее призовых скакунов здесь в хамерли всего в нескольких милях от дороуби нас хелен тешило Чудесная фантазия, что мы живем на краю света. Глава сорок третья. Ух, чёрт! Но ну и вспотел же я, охнул Альберт Баб, тяжелый тушей рухнул в кресло рядом и, утирая лицо платком в ярко-красную горошину, и тут же бросил на меня страдающий взгляд. А сейчас ветер начну пускать. Не иначе. Что? Я в тревоге уставился на него. Мы только что сплясали кадрил на вечере клуба шотландских народных танцев, недавно организованного Колемом. И я отдовался не меньше молодого фермера. Неужели будет не может ещё как может? Когда Колем уговорил меня потанцевать, я же не знал, какие коленцы придётся отказывать.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 Когда я с Холтонского рынка возвращаюсь, мамаша всегда чего-нибудь особенное готовит. Куска два-три говядинки с капустой и картошкой, да три йорширских пудинга, как я уже сказал. А на заедке пирог со сливками, а в едене да в Золотом льве в парочку пинт пропустил. Ну и собрался полежать с полчасика. А тут он заявляется и говорит, чтобы я с ним шёл.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 Весьceльно дёргающимся, мокрым от пота лице выражение глубокой муки. "Я одно скажу, Джим", продолжал он. "Ты мне опять прыгать придётся. Конец. Начну пускать ветер. А раз начну, так не остановлюсь. От души сочувствую, Альберт. Очень неловко, особенно когда кругом столько. Я вовсе не хотел извить его Но он уставился на меня в панике. Ах, чёрт, простанал он. А я вот-вот. Нет уж. Я домой. Он попытался встать, но тут к его креслу подошла молоденькая жена младшего священника. Ай-ай-ай, мистер Бат, сказала она с притворной строгостью. Нам не хватает мужчины в хороводе, а вы тут прячитесь. Альберт вымученно улыбнулся. Да нет, что вы, спасибо. Я просто, ну, ну, ну, не скромничайте. Мы ведь здесь все ещё только учимся. Она ухватила его за руку, и Альберт, бросив на меня последний панический взгляд, последовал за ней в круг. К вящему его ужасу, он оказался между женой священника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 очередной пример того нового, что Колем принёс здоровья. Эти люди лишь малая часть тех, кого он коснулся своей волшебной палочкой.